Глава 55 пятая. Ты как? Уже лучше. Дышать стало определенно легче. А я тебя просил не обжираться. Все, я больше так не буду делать. Откидываюсь на спинку дивана, еле-еле произношу я. Не помню, чтобы когда-нибудь так объедалась. Я грешница-чревоугодница. Но было так вкусно, что я забыла обо всем на свете. И о бабушке, и о том, что Женя знает о нас. Вообще обо всех проблемах. А колбаски еще остались, но это я на будущее спрашиваю. Для тебя не остались. Есть двенадцать ночи, дурной тон. Сейчас полдвенадцатого, а поели мы полчаса назад. Если тебе просто не нравятся полные девушки, так и скажи. Ты серьезно? Недоумение интересуется волков, садясь рядом. Что именно? Тебе до полной девушки жрать и жрать. Несколько килограмм действительно не помешает наесть. «Тогда что не так? Тебе жалко еды?» «Жалко будет, если ты сляжешь с острым приступом панкреатита. Я сказал, больше так не жрать. Все. Точка». «Ладно, я больше не буду. Честно». «Если я пересажу тебя к себе на колени, ты на меня не срыгнешь?» «А ты пересади и посмотрим. Сквозь смех произношу я». Если уж быть честной, я не думала, что Волков действительно пересадит меня к себе на колени. Это была скорее неуместная шутка. Отчаянный человек, не иначе. И я опять в дурацкой позе, с разведенными ногами, но хоть в штанах и на том спасибо. Свет. м mm. На моё «м» mm? Кирилл ничего не ответил. Мы оба молчим, просто смотря друг на друга. Долго молчим. Я бы сказала... Непозволительно долго. Я в который раз отметила, что у него веснушки на лице, а глаза серые, голубые и зеленые одновременно, если так можно сказать. Сама не заметила, как начала водить ладонями по его щекам, отмечая небольшую щетину. Так мне нравится даже больше, чем когда он гладенький. Странно. А я всегда думала, что будет наоборот. Хотя о чем я? Ведь я никогда и не думала, и уж тем более не мечтала о мужчине такого возраста. Взрослый, щетинистый, наглый хам, но заботливый и хороший, очень хороший. Хотя никакой он не хороший, просто... Просто я в него влюбилась. Да, наверняка так и есть. Странно, почему раньше эта мысль не приходила мне на ум столь четко и осознанно. Очень неожиданное осознание, вызывающее во мне очередную порцию смеха. Мое отделение из-за тебя премии лишат. В общем, во всем виновата ты, Света. Вполне серьезно произносит Кирилл, от чего я вмиг перестаю смеяться. Это из-за бабушки? Прекращая гладить его щеки, задаю больной для меня вопрос. При тут твоя бабка? Вот о ней я уж точно не думаю 24 часа в сутки. То есть все таки из-за меня? Ну а из-за кого я еще фактически забил на работу, уходя в пять вечера? «Ночью поработаю, да, Светик? Прям очень активно закрываю проблемы. И истории болезни закрыл, и бумаги разобрал. Что там еще я должен был сделать?» Уже мягче добавляет он, чуть улыбаясь. «Вообще-то в пять заканчивается рабочий день». «Не для меня». «Значит, ты станешь совсем бедным и без премии не купишь мне больше белье. Ничего страшного. Я переживу этот факт. Мне хватит того белья, которое ты мне уже подарил». А через годы трусы будешь штопать, да? Не жизнь, а сказка». «Если честно, я не умею штопать и шью тоже не очень хорошо. Когда я в детстве играла на фортепиано, бабушка, как ни странно, берегла мои руки. И даже когда на трудах мы проходили шитье, дома она шила за меня. Не получалось у меня это». «Ну все, ходить тебе, Светка, с рваными трусами». Не сдерживая смеха, выдаёт он. «А может, тогда лучше вообще без них?» Это не гигиенично. Придётся научиться штопать. А что, честно могут лишить премии? Да чхать я хотел на премию. Ты что, думаешь, я на нее живу, что ли, и имею то, что имею? Господи, ты серьезно так думала? Ну да. Ой, не могу, дитё-дитём. Демонстративно закатывает глаза. Большинство из нас живет на конвертах от благодарных пациентов, а официалка — это как раз на трусы шелковые. Так что можешь не учиться штопать. 9-го мы идем по магазинам, а вечером поедем за город на два дня. Рано утром 12-го вернемся в трудовые будни. А куда именно мы поедем? В лес. Поживем в безлюдном месте. В палатке на берегу озера. Классно. Только я жуков боюсь. Ты серьезно поверила, что я повезу тебя в палатку? Ну да. Это романтично, наверное. Холодная земля иголки отъели в жопе, отсутствие души и туалета, а также сбор палатки полдня. Это, Света, не классно. Мне не двадцать. В жопу такую романтичность». «Возможно, ты прав. Я об этом как-то не подумала». «Невозможно, а совершенно точно». Зарываясь одной рукой в мои волосы, уверенно произносит «Кирилл» и целует меня в шею. И нет, не показалось. Он снова всасывает кожу. «Ну я же просила так не делать. Опять будут следы» возмущенно выдаю я, буквально отрывая его от собственной шеи. «Ну, сделай мне!» «И сделаю!» «Делай! Или страшно!» Игриво интересуется он и тут же легонько кусает мою нижнюю губу. А потом медленно проводит по ней языком. «Не страшно!» Тихо произношу я и со всей силы всасываю его кожу на шею. Но как-то я не ожидала, что он засмеется в ответ. «Нет, заржет, словно лошадь!» Я сказал сделать засос, а не сожрать меня, Светка-людоедка. Хватаюсь рукой за шею и, не прекращая смеяться, выдает он. Ты не наелась, что ли? Нет, не наелась. Вновь всасываю его кожу, только уже с другой стороны. И да, кажется, я действительно его кусаю. Наверное, потому что меня раздражает то, что он продолжает смеяться, вместо того, чтобы попросить остановиться. Кусаю еще и еще до тех пор, пока Кирилл не отстраняется и не кусает меня в ответ. «Ай!» «Не нравится? А ты мне всю шею сожрала, между прочим. Даже засос поставить не можешь». «Сам захотел. Огрызаюсь в ответ и снова кусаю его. А он снова и снова смеется. Что здесь такого смешного?» «Да вообще ничего. За исключением того, что мне 36 лет, и я веду себя как пацан. Хотя я, и будучи пацаном, так себя не вел. Дурак, одним словом. Я уже боюсь, что будет дальше. Я тоже боюсь думать о том, что будет дальше. Вот мы сейчас совершенно про разные вещи. Не грузись из-за своей бабки. Все будет нормально. Обещаешь? Обещаю. Да главное, сама постепенно выкидывай хлам из головы, Привита этой особью, а в остальном все хорошо. Ты же не жалеешь ни о чем или жалеешь. Только честно. Честно? Мне стыдно за то, что должно быть стыдно. Но мне не стыдно. Вот как-то так. Я забыл, с кем имею дело, но спасибо, что напомнила. Все, Светка, иди работать или спать. Сама уже разберешься. Ага. Улыбаюсь в ответ и встаю, рассматривая шею Кирилла. Ну и дура. Ну, я пойду? Давай. Медленно иду на выход, открываю замок на двери и оборачиваюсь к Кириллу, который рассматривает себя в зеркале. Ха, меня покусала собака. «Охренеть!» «Почему собака?» «А что это, блин? Тут зубы, Светлана Васильевна». «Не нравится?» «Наверное, я должен сказать, что в восторге. Но нет. Мне не очень нравится отпечаток твоих зубов на моей шее. Постой, у тебя что, клыки? Смотри, тут слепок остался, точно клыки. Надо будет поставить тебе пластинку». «У меня ровные зубы. Спокойной ночи». «Жутко хочется спать» ибо ночь выдалась без единой минутки сна. Как будто бы да специально люди поступали, поступали и снова поступали. «Всем доброе утро!» Вполне дружелюбно поприветствовал весь состав Кирилл, вот только в мою сторону не посмотрел. А я — да, и не смогла не заметить его шею. Я была уверена, что он заклеит следы хотя бы пластырем. Но мало того, он еще и без халата вышел, как будто специально привлекал внимание к своей искусанной шее. Ненормальный. «Кирилл Александрович, что у вас с шеей?» Обеспокоенно интересуется старшая медсестра. Собака напала. «Господи, вот та самая, маленькая, которая как медвежонок?» «Она самая, а маленькие все злые». «Ну как же так получилось?» «Мы игрались. Можно сказать, я впервые ей доверился и дал доступ к телу. Она взяла и сделала хрум-хрум». «Кошмар! Она хоть привита?» На днях привил. Мимолетный взгляд в мою сторону со слабой, едва заметной улыбкой на лице. Но добрее она пока не стала. И что вы с ней сделали после такого? Да ничего. Просто к другим частям тела я ее пока точно не допущу. А то все схрумкое так, что инвалидом останусь. И знаете, будет как в том анекдоте. Как? Да вот у Светланы Васильевны спросите. Я ей недавно поведал сей анекдот. Ну да ладно, давайте начнем.